Глава шестая. Шубин и Лужа. Утро началось с того, что я опоздала на первый урок. Влетаю в класс, запыхавшаяся, с мокрыми от дождя волосами. И первое, что слышу... «О, Кнопочкина!» Марков развалился на стуле и ухмыляется во весь рот. «А мы уж думали, ты с Грушевым где-то задержалась». Класс выркает. Я чувствую, как кровь приливает к щекам, но делаю вид, что не слышу, и иду к своей парте. Егор уже сидит, уткнувшись в телефон, но когда я опускаюсь рядом, он поднимает глаза и кивает. «Привет, кнопка». «Привет». Бормочу я, доставая учебник. Зубова, сидящая через ряд, перешёптывается с подругами и бросает на меня оценивающий взгляд. Я стараюсь не обращать внимания, но внутри всё сжимается. На перемене я иду в коридор, чтобы набрать воды. И вдруг слышу за спиной. «Юль, подожди!» Оборачиваюсь. Лера — одна из подруг Зубовой, с невинным выражением лица. «Элька просила передать». Она протягивает мне сложенную бумажку. Я автоматически беру и разворачиваю юля извини, что вчера не ответила. Была с Егорушкой в кино. Надеюсь, ты не против?» Сердце на секунду замирает. Но потом я понимаю. Это розыгрыш. Во-первых, Зубова никогда не пишет мне записки. Во-вторых, если бы она и правда была с Егором, то кричала бы об этом на весь класс. «Смешно. Бросаю я, сминая бумажку. Лера хихикает и убегает. Понять не могу, что это за провокация. Они ждут, что я… Что? Начну краснеть, оправдываться. А зачем? Просто чтобы пообсуждать это? Детский сад какой-то. После уроков я задерживаюсь, чтобы переписать конспект, и выхожу из класса одной из последних. В коридоре меня ждёт сюрприз. На полу перед дверью аккуратно разлита лужа воды. Я не успеваю среагировать, как кто-то сзади легонько толкает меня в плечо. «Ой, прости!» Фальшиво восклицает парень из параллели, Денис Шубин, стоящий рядом с Зубовой. Ходили слухи, что они встречаются, но... Мне это никогда не было интересно. Я поскальзываюсь, но падаю не в лужу, а на кого-то твёрдого. «Всё нормально?» Над моим ухом раздаётся знакомый голос. Егор. Он успел подхватить меня, прежде чем я грохнулась на пол. Лишь одна кроссовка неудачно встала в самый центр лужи, где, по несчастью, была вмятина в стареньком линолеуме. Так что холодная вода хлынула внутрь, затапливая носок. «Да». Я резко выпрямляюсь, чувствуя, как горит лицо. Парень напротив делает невинные глаза. «Ой, Кнопочкина!» «Ты такая неаккуратная! Как так вышло?» «О, Грушев!» Переключается он на Егора. «Слышал, вы у нас теперь с Кнопочкиной сладкая парочка? Что, в классе больше никого из девчонок не нашлось?» Он руками показывает в воздухе формы, которые, по его мнению, должны быть у девчонок. Зубово пихает парня локтем в плечо. «Денис, прекрати! Юль, не обращай внимания!» Он просто дурак. Но тот ржёт. «Да ладно!» — ухмыляется он. «Элька, мне просто интересно, как он с такой ботанихой общается. Она ж даже слово связать не может, только в тетрадках ковыряется». Я сжимаю кулаки, но молчу. Но парня перебивает Егор, смотря на него недобрым взглядом. «Денис, правильно!» — говорит он спокойно, но в голосе появляется сталь. «Ты специально воду разлил?» «Да я не...» Шубин вдруг теряет уверенность. «Вытирай». «Что?» Егор делает шаг вперёд и нарочито спокойно пожимает плечами. «Либо сейчас вытрешь это, либо мы разберёмся по-другому». Тишина. Зубова замерла, испуганно смотря на парней, которые вот-вот сцепятся, не зная, кого спасать первым. Вдруг сзади раздаётся голос. «Да ладно, Денис!» Марков выходит вперёд, руки в карманах. «Ты же не всерьёз?» «А тебе-то что?» Шубин хмурится. «Да так?» Марков пожимает плечами. «Просто если ты такой крутой, давай разберёмся на футболе после школы. А то девчонку задирать — это не по-пацански». Шубин скривился, но отступает. «Ладно, ладно, Кнопочкина, не держи зла!» Он пожимает плечами и уходит, оставив на полу лужу нетронутой. пойдем Егор берёт меня за локоть и ведёт в сторону выхода. «А вытереть?» Меня мучает совесть из-за того, что мы, по факту, насвинячили. А ещё выпускной класс. «Не переживай. Вдруг улыбается мне Эля» махая на маникюренными пальчиками. «Мы сейчас всё уберём». Я удивлённо поднимаю брови. «Ты?» В ответ она смеётся и кладёт ладошку на плечо зазевавшемуся Маркову. «Мне Костик поможет». Парень открывает рот в возмущённом жесте, натыкается на наивный, но при этом абсолютный хитрый взгляд нашей красавицы, вздыхает и машет мне рукой. «Идите уже, голубки!» Мы идём через парк, и я чувствую, как мой рюкзак мягко покачивается на его плече. Я должна забрать его. Егор же не мой носильщик. Но почему-то не решаюсь. Спасибо, что заступился за меня перед Шубиным. Наконец, выдавливаю из себя, ковыряя ногтем шов на рукаве. Егор легко подбрасывает мой рюкзак и ловит его одной рукой, будто он почти ничего не весит. Да ладно, Кнопка. Это же мелочь. Таких, как он, везде хватает. Я поднимаю глаза и вижу, как его пальцы сжимают ремень моего рюкзака. Крепко, но не до белых костяшек. «Но ты же мог просто отмахнуться», — говорю я. «Марков, например, лишь ржёт над его тупыми шутками». Егор вдруг замедляет шаг. Его лицо становится серьёзным, а в глазах появляется что-то острое что заставляет меня внутренне съёжиться. В моей прошлой школе был один тип. Похлеще Шубина. Он… Егор делает паузу, и я вижу, как его челюсть напрягается. Он травил младшеклассников, особенно тех, кто слабее. Я невольно вспоминаю Стасеньку, как она дрожащими пальцами поправляет очки, когда к ней подходят. Как съёживается когда Марков дразнит её ботаничкой. «И что?» — спрашиваю я, хотя уже догадываюсь. Однажды я застал его, когда он запер в туалете одного пятиклашку, того самого, что всегда сидел в библиотеке. Голос Егора становится жёстким. Я не сдержался. Я представляю эту сцену. Маленького испуганного мальчика, Егора, врывающегося в туалет. Моё сердце неожиданно сжимается. «Тебя за это выгнали?» Спрашиваю я, хотя боюсь ответа. Егор фыркает. «Не сразу. Учитель физры видел всё. Но когда началось разбирательство, он резко пинает камень. Он сказал, что это мальчишеская потасовка, что я сам спровоцировал. А того урода даже не вызвали. Я вдруг понимаю». Понимаю, почему он так резко вступился за меня. Почему его лицо исказилось, когда Шубин толкнул меня в лужу. «Вот поэтому ты перевёлся?» Спрашиваю я тихо. Отчасти. Он ненадолго замолкает, а потом снова улыбается. Так что не переживай, кнопка. В жизни всякое бывает. А людей, особенно плохих, бояться не стоит. Легко тебе говорить. Пыркую я, косясь на его большую фигуру. Ты вон какой большой, а я маленькая. Меня обидеть могут. Тут его взгляд теплеет, и он каким-то вкратчивым голосом говорит. А знаешь, кнопка, маленьких надо защищать. Я смотрю на него удивлённо, а он подмигивает и опять провожает меня до дома. Я, конечно, понимаю, что нам по пути, Но такая забота приятна, если даже не сказать больше. А вечером мне приходит сообщение. «Кнопка, не парься. Если Шубин опять начнёт, скажи. Мы с Грушевым его вразумим. Не будь я лучший ученик класса. Марков». Я не выдерживаю и смеюсь. Всё же какие мои одноклассники? Ещё дети.